Глава 261. Посыльный застыл на месте и выжидающе смотрел на принца. Тот дал ему знак, и посыльный принялся объяснять случившееся. «Это огромное существо длиной в несколько десятков метров. Он похож на легендарного дракона и в настоящий момент летит прямо в крепость Телун. Лорд юси приказал нацелить на него десять магических пушек». Если он совершит какое-либо подозрительное действие, мы тут же откроем по нему огонь». Я обратился к принцу. «Не могли бы вы сделать мне одолжение? Существо в небе — мой друг. Это дракон с пятью когтями». Ду Юси однажды встречался с Сяо Цзиньем, но тот факт, что он не признал его, вполне понятен. Это было очень давно. а текущий Сяо Цзинь намного больше, да и внешность у него теперь совершенно другая. Скорость его роста была тем, что не смогут осознать другие. Жанху приятно удивился моим словам. — О, Сяо Цзинь вернулся! Новости о возвращении Сяо Цзиня заставили меня возбудиться, и я улыбнулся. — Скорее всего, это он. Принц был полностью поражен происходящим. «У тебя есть свой дракон?» Я кивнул. «Его можно считать моим магическим зверем. Не могли бы вы мне помочь?» Принц кивнул. «Я попробую. Я скажу, что это друг Шанюна из клана драконов, который пришел к нам помочь в битве с демонической расой». Я предположил. «Я думаю, что будет лучше не говорить им, что это дракон, но сказать, что это магический зверь». «Нам нужно остановить солдат и не дать им атаковать его. У меня есть способ спустить его и прибыть прямо в ваше поместье. Что касается предыдущих вопросов, о которых мы говорили ранее, давайте продолжим обсуждение после того, как мы разберемся с моим другом. Вы согласны?» Принц ответил. «На самом деле то, что ты сказал ранее, было совершенно верным». После того как я отдам несколько распоряжений я сразу же направлюсь к его величеству и обговорим это жанху подивился словам отца отец если верить твоим словам то ты ты поддержишь нас принц криво усмехнулся у меня есть иной выбор Джангун убедил меня кроме того мой сын является одним из божьих наследников а остальные наследники — члены моего королевства. В этом плане я горжусь тобой. Шан Юн также говорил, что не хочет сражаться, и поскольку вы оба также стоите на его стороне, я не могу не задумываться об этом. Я считаю, что его величество должен прислушаться к моему мнению». Я поклонился принцу и удовлетворенно произнес. «Спасибо, дядя!» Принц улыбнулся. «Дядя, мне нравится, что ты так говоришь. Джангун, ты выдающийся юноша. Ты можешь делать все, что тебе угодно, и я буду поддерживать тебя изо всех сил». «Хорошо. Сперва я должен помочь тебе встретиться со своим драконьим другом». «Лэй ты пойдешь со мной». «После того, как я переговорю с представителями двух других королевств, Лэй уведомит тебя об итогах». «Джангун». Скажи этому крупному парню, чтобы он не атаковал нас. В противном случае нам будет сложно объясниться перед людьми. Все возвращайтесь в особняк. Шан Юн, позаботься о них. Да, отец. Хм. Жанху, будь внимательнее. Ты волнуешь меня больше всех. Жанху озорно улыбнулся. Не волнуйся, старик. На этот раз даже если ты прогонишь меня, я не уйду. Принц беспомощно покачал головой, после чего ушел в сопровождении Лэ Юна. Получив поддержку принца, я почувствовал себя намного лучше и вместе с Шан Юном и Жан Ху вернулся в особняк принца. Как только мы подошли к обходу в особняк, до нас донесся радостный смех. Шан Юн спросил охранника, что случилось. Охранник почтительно ответил, несколько человек только что прибыли. — И сказали, что они ваши друзья из королевства. Те люди, которых вы привели ранее, сказали, что знают их. Поэтому мы запустили их внутрь. Сейчас они дожидаются вас в гостиной. Шан Юн посмотрел на меня, и я сразу догадался, о чем говорил стражник. Он прошептал. — Должно быть, это Ксюси вместе с подкреплением. — Пойдемте быстрее. — Как я и предположил. Стоило мне открыть дверь, как тут же я увидел знакомую фигуру Ксюси. Я взволнованно воскликнул. «Старший брат Ксюси, ты, наконец, пришел!» Ксюси замер и медленно повернулся. Резко сорвавшись с места, он мгновенно оказался подле меня. Крепко обняв меня, он взволнованно сказал. "Джангун, ты, должно быть, сильно пострадал. Мне уже рассказали о том, что с тобой произошло». Взгляд Ксюси был более резким. Глядя на его собранный вид, я сразу догадался, что его навыки значительно выросли. Я мягко вздохнул. — Это уже в прошлом. — Точно. А где Гауде и Ксинао? Джонгун, мы здесь. Позади Ксюси появились две гигантские фигуры. Как и при взгляде на Ксюси, чувства, которые они вызывали в моей груди, были различными. У них не было больше той властной ауры. Они скорее внушали чувство непостижимости. Казалось, что за прошедшее время они как следует потрудились. Лицо Жанху засияло от улыбки. — Вы, парни, просто невероятны! Ваш прогресс, безусловно, великолепен! Ксюси ответил ему. — Это все благодаря опеке пяти старейшин. Несмотря на то, что это было очень трудно, Наши боевые навыки значительно улучшились. Совсем забыл. Джангун, твой драгоценный дракон, все еще находится в небе. Как ты собираешься решать этот вопрос? Я спросил, почему он прибыл вместе с вами? С его скоростью он должен был прибыть намного раньше. Ксюси иронично усмехнулся. — Ты еще и комментируешь это? Этот парень доставил нам массу неприятностей. — В тот день... Мы как обычно занимались тренировками, как вдруг появился он. Братья, ответственные за патрулирование территории, не узнали его и подумав, что он из клана монстров, начали сражаться с ним. Ты должен знать о его силе. Нам повезло, что он не убил никого, но от его атак пострадало около сотни наших братьев. Только объединение пяти сил старейшин помогли нам запечатать его. Несмотря на то, что я прежде видел его, он слишком сильно изменился, поэтому я не смог узнать его. Хорошо, что он умеет говорить. С его слов он пришел, чтобы доставить мне письмо. В этот момент мы поняли, что произошло недоразумение. После того, как он передал письмо, он хотел отправиться обратно. Но я подумал, что если Сяо Цзинь достигнет крепости Тэлун, то точно столкнется с таким же сопротивлением. после чего я начал умолять его отправиться вместе с нами, чтобы предотвратить новые неприятности. Этот парень крайне неохотно согласился. Нам просто повезло, что пятеро старейшин смогли удержать его. Таким образом, мы смогли умерить его пыл. В противном случае он бы перевернул крепость с ног на голову. Я смущенно улыбнулся. «Это моя вина». Я не проинструктировал его должным образом. Старший брат Ксюси, ты молодец, продумал все действия. Я уже попросил кое кого помочь нам с Сяоцзинем. Как только Крепость Телун откажется от атаки на него, я попрошу его спуститься. Ксюси кивнул, но потом мрачно произнес: "Ты так сильно пострадал во время этой поездки, что насчет переговоров с тремя королевствами? Готовы ли они на это пойти?" Я слегка покачал головой. «Это будет очень сложно. Однако я уже разговаривал с принцем Ксюида, который командует здесь. Он отец старшего брата Жанху. Он согласился помочь нам, поговорив об этом с императором Ксюид. Если мы заручимся его поддержкой, то все будет намного проще. Старший брат Ксюси, сколько братьев ты привел с собой?» Ксюси загадочно улыбнулся и оттащил меня в сторону. после чего прошептал мне на ухо, «Я привел с собой более пятисот человек, и все они элита».